Глава 21. Я был уверен, что просплю до утра не вставая. Оказался неправ. Проснулся посреди ночи, когда шарик тыкал в меня лапами и шипел. Хандра, не дрыхни, у нас гости! Сколько и кто? Уточнил я, не двигаясь. Эх, жаль, что здесь не запустишь умение, которое помогло обнаружить засаду на Сангреларе. Хотя почему не запустишь? Умение видеть чародейскую энергию показало, что из визитеров один чародей. «Пятеро — один чародей», — подтвердил мои наблюдения Шарик. «Слабый, конечно, но ты по сравнению с ним вообще как куренок общипанный». Серхию можешь сообщить?» «Он сам проснулся. Не то что некоторые, которые дрыхнут, пока противники собираются нападать». «Но информация о нападающих ему не помешает. Костер, рядом с которым мы устроились на ночь, уже давно прогорел». От него не тянуло жаром, и на углях не было красных всполохов. Но я все равно заметил, как шарик метнулся к Серхио и прикоснулся к его руке. Еле заметное движение головой, мой напарник все понял и готов к отражению нападения. Готов ли я? Как боевая единица, пожалуй, я из себя не представляю почти ничего. Но у меня есть козырь в рукаве. Шарик. Шарик, что у нас есть против чародея? «Это ты так интересуешься, что есть у меня?» С ехицей спросил он. «Найду чем приложить. Другое дело надо ли. Хотели бы тебя убить, чародей бы запулил чем-то, когда ты еще спал». «То есть предлагаешь сначала провести переговоры?» «Попробуй. Убить всегда сможем». «И потом. Лучше не убивать, а оглушить и сдать стражи. Уверен, нам за них что-то да заплатят. Компенсируем, так сказать, даран, забранный Донной Сильвией». Я сел и громко сказал. «Сеньоры, вы мешаете нам спать! Шли бы вы дальше, это мой дом, и мне не нужны посторонние!» Один из них вышел из кустов, и хотя на нем не было балахона, все же это был чародей, который не опасался ни за свою жизнь, ни за то, что его могут опознать. Маски на его лице не было, что не исключало иллюзии. Не так уж я был силен в чародействе, чтобы это определить. Но даже не будь иллюзии, темнота ночи позволяла лишь заметить, что там есть лицо – Но вот отдельные черты разглядеть было проблематично, да я и не старался. «Видите ли, Дон Алехандро!» — с издевкой притянул он манерным голосом любимца женщин. «Вы влезли в зону наших интересов и должны за это заплатить». Серхио тоже сел и положил руку на саблю, с которой он не расставался. «И каким же образом я влез?» «Вы уничтожили нашу ферму, с которой мы должны были собрать урожай в ближайшее время», — нагло сказал он. При этом еще и урожай собрали». «Это вы сейчас про Десмонтов?» «С легким офигением уточнил я». «Именно. Я оцениваю наш ущерб в 15 даранов и надеюсь, что вы будете достаточно благоразумно, чтобы выплатить сразу и не подвергать свою жизнь опасности». «Нет, надо глушить и сдавать», — решил Шарик. «Эти не отстанут». «У меня встречное предложение». «Вы нам выплачиваете 20, и мы на вас не доносим стражу». «Чего?» – опешил вражеский чародей. «Да ранов, разумеется. Вы использовали мое имущество, не заручившись моим согласием. Поэтому оплачиваете и использование, и штраф». Чародей замер, не зная, как реагировать на мое наглое требование. Было слишком темно, чтобы я мог разглядеть выражение его лица, но, похоже, он рассчитывал на другой ответ. «Первым будем глушить чародея», – решил Шарик. «Не нравится он мне. Такие наглые долго не живут, если не имеют что-то за пазухой». Наконец, чародей решил, как реагировать на мои слова, и театрально расхохотался. Поддельники поддержали его дружным смехом. А вы шутник, Дон Алехандро отсмеявшись, сказал чародей и быстрым движением отправил на меня какое-то заклинание. К его огорчению шарик оказался быстрее и не только отразил нападение, но и атаковал сам. Причем куда более успешно потому что чародея отнесло в кусты, откуда он что-то невнятно прохрипел. Его сообщники почему-то посчитали этот хрип сигналом к нападению и бросились на нас. «Шарик, гаси следующего!» Ментально проорал, я подхватываясь из земли. К сожалению, мое оружие лежало с остальными вещами вблизи фургона, добраться к которому мне никто не даст, поэтому я вытащил палку потолще из кучи хвороста, приготовленного для рожига костра. «У меня откат!» — обрадовал меня Шарик. Два заклинания одновременно зря отправил. Нужно было с промежутком. И он на полном серьезе принялся читать мне лекцию о чародействии и сочетаемости заклинаний. Нашел время, обучатель доморощенный. Мне же сейчас отвлекаться нельзя ни на что. Тем временем бандиты к нам уже подбегали, разделившись на две двойки. «По рукам! По рукам бей!» — вопил один из них, чьей целью был я. «Чтобы очаровать не мог! Не давай ему возможности складывать знаки!» Его вопль заставил меня собраться и применить все, что я мог использовать из своего арсенала. Поскольку он у меня был сам по себе мирным, то в голову не пришло ничего лучше, чем использовать огненный ручей, который я генерил уже на автомате. Поток прошелся в первую очередь по палке в руке и превратил ее в факел. Противникам досталось меньше. Как мне показалось, в их плане не было моей смерти, а вот постоянное вымогательство было. Для этого они должны были нас не убить, но напугать» пока они с этим справлялись. Да и в кустах, куда залетел маг, наблюдалось нездоровое шевеление. Со стороны Серхио доносился лязг железа, но ленивый такой для проформы. Я туда не смотрел, мне было достаточно моих противников, которые огонь на себе уже потушили и заходили с противоположных сторон. У одного в руках была дубинка, которая горела желанием встретиться с моей головой, чего я допустить никак не мог. «Шарик, скоро там твой откат закончится, нас так и убить могут!» «Позаговариваем зубы», — предложил Шарик. «Как смогу, так сразу». «Сеньоры, а вы не хотите проверить, что там с вашим предводителем?» «Что с ним сделается?» С пыхтением ответил тот, кто требовал бить меня исключительно по рукам, тем самым вызывая к себе настоящую неприязнь. «Потому что руки — это инструмент чародея и не такой инструмент, который можно спокойно заменить». «Может, он там уже в кустах дохлый валяется?» — предположил я. «В таком случае у вас есть возможность забрать тело и спокойно уйти. Мы даже вас преследовать не будем. Из уважения к погребальным мероприятиям». «Сзади!» – завопил Шарик. Я дернулся в сторону, и дубинка просвистела в воздухе, не коснувшись меня. В ответ я со всей дури приложил своим факелом по его руке. Дубинка выпала, и бандит заорал. «Ты поосторожней!» – заявил Шарик. «Я чуть без лапы не остался, пока ты глазел по сторонам». «Дон Алехандро!» «Давайте договоримся по-хорошему», — зло сказал все-таки вылезший из кустов чародей. «Согласитесь, что 15 даранов не та сумма, ради которой стоит умирать. Всего по семь с половиной на человека, и мы от вас отстанем. Вы ж всего по четыре не хотите платить, а с нас собираетесь содрать в два раза больше». Я махнул своим факелом, отгоняя слишком близко подобравшегося ко мне бандита. Факел пылал ярко. «Если он прогорит до того, как мы разберемся с бандой, я останусь без оружия». «Неплохой у него был артефактик», — сознанием дела сказал Шарик. «Заклинание такой силы должно было чародеев без памятства отправить, но артефакт поглотил и сам развалился». «Жаль, тебе бы не помешал». Я опять угрожающе взмахнул факелом и отступил к повозке. «Где-то там волновалась наша лошадь и лежала моя сабля». «Конечно, противники не станут спокойно ожидать, пока я ее подниму, но попытаться стоит». «Ха!» — внезапно сказал чародей. «Вот так сюрприз, парни! Стоп! Эта пара мне сейчас все выложит. Все, что у них есть, да еще и документы на башню подпишет». «Не нравится мне его уверенность», — озвучил мои мысли Шарик. «Я его сейчас наповал валить буду, потому что деньги деньгами, но лучше получить меньше, но не иметь проблем». Тем временем бандиты действительно остановились. Я бросил короткий взгляд на Серхио. Со своими противниками он не церемонился. Один стоял, скособочившись вправо, а у второго рука висела плетью. Правое, что характерно, и в левый бандит держал клинок не так уверенно, как должно было быть. Так что призыв к переговорам они восприняли с облегчением. «С чего бы нам вас одаривать?» – спросил я. «С того самого!» «Я-то думал, почему мне твой голос кажется знакомым? А все потому, что ты никакой не Контрерос, а вовсе Таригросса. Не знаю, как там твои родные устроили фальшивые похороны, но того, кто тебя хорошо знает, не проведешь». «Вы приняли меня за поэта?» Притворился я удивленным. Хотя почему притворился? Я и был удивлен. Неприятно. «Я ученик-чародея. Твои тупые фокусы ни на что не годны, Хандра». «Думаешь, завел пару артефактов и чучелоками и сразу стал чародеем? Так что либо вы отдаете нам все, либо мы сдаем вас сами знаете кому и получаем не только все, но и солидную награду. Первое предложение исключительно из сострадания, и то потому, что мы знакомы долго». «Ага, из сострадания. Понимает, поди, что живым после передачи не уйдет», – бросил шарик. «Или не понимает, если совсем дебил, придется всех класть». Откат, похоже, у него закончился, потому что от меня пошло заклинание в виде светящейся стрелы, которая проткнула чародея, собиравшегося болтать и дальше. В этот раз защиты на нем не было, поэтому к кусту унесся труп. От меня пошло следующее заклинание в мужика с дубинкой, который я осел на землю спустя пару секунд. Бандиты сообразили, что все пошло не по плану главаря, но вместо того, чтобы сбежать... С утроенной энергией набросились на нас, рассчитывая прибить и получить те деньги, о которых только что говорилось. Похоже, до них не дошло, что двух из банды убили по-настоящему. А нет, трех. Мужик напротив меня тоже осел с дырой в животе. Я повернулся к Серхио. Тот уже безо всякой магии проделал дыру в животе одного из противников. Остался последний, тот, который был скособоченным. Он отступал к кустам, но отпускать его было нельзя. Я подобрал валяющуюся дубинку и зашел сзади, но ударить не успел. «Сдаюсь!» — поднял он руки, отбросив оружие в сторону. «Видит Всевышний, не хотел нападать, демоны попутали!» «Кто вас натравил?» — спросил Серхио. «Да Нортис до да Сараты Луиса вызвала, после чего он и сказал, что идем вас щипать!» Как на духу признался бандит, рассчитывая на помилование. «Гнилой он тип был, Луис! Угрозами нас при себе держал!» собственно на покойного чароддея теперь можно было валить все с такой дырой какая осталась от шариковой молнии никто не встанет и не начнет оправдываться нужно было сразу валить и не пытаться заработать осуждающий сказал шарик причем осуждение транслировалось в мою сторону с такой их покровительницей мы бы поимели только неприятности вздумай эту банду сдать донна ортис до сарата была вашим начальством уточнил я да что вы Разве она станет, она спачкаться? Это Луис был из благородных, он к ней и ходил. Но он и ей не подчинялся. Скорее, выполнял разовые поручения. Я больше ничего не знаю, клянусь. И про вас, клянусь, я никому ничего не скажу. Я даже не понял, о чем Луис говорил. Могу я идти? Умоляюще спросил он. Ага, на встречу со Всевышним. Буркнул Шарик, посылая очередную чародейскую стрелу. Последний бандит задерживаться не стал, отправился прямиком туда, куда и остальные. Итого пять трупов, 4 на шарике и один на Серхио. Прямо неудобно перед ними. Нужно брать пример Серхио и ложиться с холодным оружием, чтобы не выглядеть так бледно на их фоне. Конечно, можно предположить, что, убив последнего, Ками уберегал меня от моральной травмы при резании безоружного сеньора. Но он же не дал нам возможности получить кучу полезной информации. «Шарик, ты не поторопился?» «Недовольно», — спросил я. «Он все равно больше ничего интересного не сказал бы», — равнодушно ответил Шарик. «А с вас сталось бы из гуманных соображений бандита отпустить». «Это ты нас таким элегантным образом идиотами назвал?» — спылил я. «Ежу понятно, что никого же вьем отпускать нельзя было. У них могли быть нычки с деньгами, а у нас в деньгах недостаток». «Не подумал», — согласился Шарик без тени раскаяния. Но эта банда не похожа на сборище тех, кто имеет постоянный приличный доход. Выглядят они нищими. Даже у чародея, существа по определению обеспеченного, были всего лишь одноразовые артефакты. «Нам нужно уничтожить следы», — сказал Серхио. «Если их в лес оттащить, найдут скоро». «Шарик, ты сможешь их сжечь так же, как Дезмондов? «Смогу», — не стал он выпендриваться. «Только стащите трупы туда же, чтобы у нас не возникло второе подозрительное место». «Да, и проверьте карманы. Вдруг чего полезного найдете?» «Молодежь, всему вас учить надо». «Серхио, нужно обыскать трупы и оттащить их на место последнего упокоения Десмонтов». «Сомневаюсь, что там найдется что-то ценное». «Они шли нас грабить, а не в лавку за покупками», — заметил Серхио. «Но проверить надо, согласен». «Поначалу мы всех стащили на образовавшееся у нас место для сжигания. Мой импровизированный факел продолжал пылать, давая столь нужный свет. Я на всякий случай проверил, не получится ли так, что мы кого-то сожжем заживо. Но точность, что шарика, что Серхио, была поразительной. Выживших не осталось. Как предсказывал Серхио, ничего ценного при бандитах не было. Разве что на чародеи обнаружился жезл. К сожалению, был он слишком приметным». Шарик высказал предположение, что сделан на заказ. Поэтому решили выковырять кристаллы, в том числе драгоценные, и утилизировать джезл, как остальное бандитское имущество, признанное хламом. Кроме этого, нашей добычей стало куча мелких медных монеток. Нищие какие пошли грабители, не то что в Сангриларе. Но там они все свое носили с собой, а здесь оставляли в неизвестном нам месте. Впору было вздыхать это сознание мизерности добычи. Вздохнуть и просить шарика испепелить трупы, пока их не начали искать. «Дон Алехандро, смотрите, что у чародея. Не пригодится». Серхио стащил с шеи покойного Луиса связку странных предметов и медальон на цепочке. «Они все заточены на хозяина», — авторитетно сказал шарик, который ради такого дела спустился и внимательно изучил всю связку. «Ценного там нет, разве что медальон». «Медальон мы открыли», Подсвечивал я уже светлячком, потому что пламя на палке придвинулось к пальцам и пришлось ее бросить. «Кого-то мне это лицо напоминает», — Серхио поскреб в затылке. «Чем-то на Донну Торегроса похоже», — заявил Шарик. «Мою мать?» — озвучил я его мнение для Серхио. «Точно», — согласился он. «Наверняка родственница, поэтому он вас и узнал, Дон Алехандро. Неприятная встреча». «Лучше так, чем если бы он меня признал днем при свидетелях». «Днем, может, и не признал бы», — возразил Серхио. «А тут, видать, свет упал как не надо, вот и...» «Но все равно поменьше вам надо общаться с кем попало». На это мне возразить было нечего, я и сам не собирался в ближайшие годы ни с кем общаться. Больше ничего ценного у них не оказалось, так что мы свалили трупы в кучу, И шарик, используя мою энергию, превратил неудачливых грабителей в ничто, потому что я не заметил, чтобы площадка увеличилась хотя бы в одном измерении. Разве что внутрь дополнительно проросла. Чем еще оказались удобными эти чары, у них не было светового сопровождения. Были бандиты, и вот от них даже пыли не осталось. «Не делай это, если к нам будет кто-то наведываться каждую ночь, а мы на улице», сказал Серхио. «Завтра же ставим дверь и переселяемся в башню». И круг на колодец надо, напомнил я, чтобы не ухнул кто внутрь. Сделаю. Я пошел к куче нашего барахла, отыскал свою саблю и уже с ней вернулся к остру досыпать. Вот встану утром и выяснится, что все это было всего лишь нехорошим сном, ночным кошмаром.